Эпизод 17. Заведующего канцелярии мы нашли за 15 минут. За 15. Когда Тью было что-то нужно, он действовал быстро. Лавочник знал все места в городе, где работали и отдыхали уоты. А еще он знал, где обедает Зефас. Но перед тем как отправиться на поиски заведующего, Тью отдал мне свою выходную одежду. Забавно получалось. Я уже успел побывать в шкуре латча, потом арда. Теперь настала очередь уота. Надеюсь, уром мне притворяться не придется. Я с удовольствием стянул с себя грязные и вонючие шмотки арда. Зародилась надежда, что если я не буду их носить, то и сон Лючи не сбудется. Тью сунул мою одежду под лежанку, выхлебал всю воду из графина и повел меня через запасной выход из забегаловки. Под видом уота я теперь носил рубашку и длинный сюртук из зеленого сукна, повязанный ремнем, узкие брюки, туфли с тупыми квадратными носками, ужасно неудобные, и перчатки из тонкой кожи. На голову Тью водрузил мне шапку-колпак из такого же сукна, что и сюртук. На шапке был вышит герпрода Абелайо, дракон, сидящий на вершине горы и поджигающий небо. Теперь-то я знал, что означает этот символ. Вместо ножен для оружия на поясе уоты носили металлические крепления для свитков, карандашей, чернил и кошельков. Для пущей убедительности Тью повесил мне на пояс пару своих карандашей и пустой кошелек. Мои мелкие запасы смол и ядов, а также кинжал, все пришлось оставить у Тью и тоже сунуть под лежанку, потому что при входе в Барсаб скорее всего, будет досмотр. Пока я возился с новой одеждой, Тью успел разглядеть на моей груди два медальона — «Призыва» и «Силу Арахны». И если первый его никак не заинтересовал, то на второй он долго пялился. В итоге полумаг не выдержал и спросил, не сводя глаз с кулона. «Это что?» «Побрякушка обычная. Я спрятал кулон под воротник. Глаза Тью блеснули». «Ну да, ну да. Это же сила Арахны». «Чья сила?» Я изобразил озадаченность, на что Тью закатил глаза. «Ты кого обдурить пытаешься, меня? Во-первых, я уот и вру получше тебя. А во-вторых, я продаю побрякушки много лет и о некоторых реликвиях наслышан. Это сила Арахны, верно?» «Говорят, в ней заключена вся ее мощь. У вас в Дионе стояла когда-то статуя в честь Арахны, и там она была изображена с этим кулоном». «Ну так что? Это подделка или настоящая?» Я быстро перевел тему разговора. «Ты был в Дионе? Мародерничал или в осаде участвовал?» «Вот и не воюют!» — отрезал Тью. «Мы — щитоводы, ученые, торговцы, знахари и учителя. Мы не воюем, понял?» Он будто даже оскорбился, после чего вообще перестал расспрашивать про силу Арахны. Но зная этого пронырливого дельца, можно было не надеяться, что он так просто забыл про кулон. Мы незаметно вышли из забегаловки. От Тью разило брагой, но выглядел он вполне трезвым. Да я ориентировался в своем городе, будто имел встроенный навигатор. Я еле за ним успевал. Мы направились в сторону дворца Барсаб, в котором и находилась канцелярия. Дважды нас подвозили в экипажах приятели Тью — а приятелей он встречал десятками, как черта в подпольной мафиозе. Ко мне особо никто не присматривался, все уоты занимались своими делами и имели вид чертовски важный и озабоченный. В итоге за пятнадцать минут лавочник умудрился провести меня через весь город с юга на север, доставить в район Барсабба, ну и, как бы между прочим, на сдачу отыскал Зефаса. Тью не позволил мне зайти в тот ресторан, где в эту минуту обедал заведующий канцелярией. Пафосная забегаловка с колоннами и кованой дверью называлась «Дыхание дракона». «Сиди тут и жди», — велел мне Тью, указав на скамью у крыльца. «Я скажу Зифасу все, что нужно, а ты молчи, когда он придет. Нельзя, чтобы он заметил твои безобразные зубы». «На свои посмотри», — поморщился я. Ждать его пришлось минут десять. Не знаю, о чем именно говорили Зефас и Тью, но когда лавочник вышел из ресторана, то улыбался он во все свои треугольные зубы. «Итак, тебя зовут Хур, Ты торгаш с соседнего ряда», — негромко сообщил мне лавочник. «Однажды ты высказался на рынке против пилигрима. Тебя поймали его уры допрашивали в тюрьме и в итоге наказали за ересь, отрезав язык. В тюрьме ты случайно услышал разговор между предателями о свержении Дуевеля. Ты так и не понял, из какой именно касты были те полумаги, но запомнил лица. А в канцелярии есть портреты. Их ты и хочешь показать Зефасу, чтобы не только разоблачить Пилигрима и его сторонников, задумавшего свергнуть Дуевеля, но и отомстить ему. Вполне нормально для полумага. Да и для мага тоже, заметил я. Неплохая легенда. Когда Тью что-то хотел получить, его мозг работал на отлично. Настало время спрятать медальон призыва и силу арахны. Я не придумал ничего лучше, кроме как снять оба медальона и сунуть их в рот. Да, прямо туда. Благо, оба кулона были небольшими. Сила арахны размером с монету, а медальон призыва чуть больше. Тью усмехнулся. «Не проглоти свои побрякушки, маг!» «Лучше бы ты у меня все это оставил. Я б сохранил, точно тебе говорю». «Ага, как же». Я молча показал ему средний палец. Тью посмотрел на него и моментально ответил мне тем же жестом. Еще несколько минут мы ждали, пока Зифас закончит трапезу. Ну а потом я наконец-то увидел его воочию. Это был крепкий и широкоплечий старик по комплекции под стать полумагом младшим. Он носил сюртук, расшитый позолоченными нитями, а к его груди крепилась белая лента со словом «канцелярия» и символом красного огня из четырех лепестков. На его правой руке блестел золотой перстень-печатка с таким же символом. Но это не все. На поясе Зефас носил не только карандаши, блокноты и кошелек, но еще и небольшой нож. Паршиво. Значит, у отом из канцелярии разрешалось носить холодное оружие. Зифас спустился с мраморного крыльца ресторана и внимательно оглядел меня. Тью сказал, что тебя зовут Хур, произнес он грубым и утробным голосом. Он рассказал мне всю твою историю, но ты должен понимать, Хур, что если ты меня обманишь, то лишишься не только языка. Вуры умеют истязать так безжалостно, как не умеет никто в гнездовье». «А я обязательно сдам тебя, Вуррам Дуевеля, если заподозрю, что ты затеял что-то дурное против нашего вождя». От взгляда его проницательных глаз во мне все съежилось. Казалось, он видит меня насквозь. В этот момент медальон призыва нагрелся прямо на моем несчастном языке. Белая сова ощутила, что я нервничаю, и отреагировала. «Поосторожнее, сьон, ты у меня во рту», — простонал я, используя телепатию. То, Где?» — далеким эхом прозвучало в голове. «Выплюнь меня немедленно, извращенец! Совсем сдурел!» «Ну а где бы я еще медальон спрятал?» — с раздражением уточнил я. «Не в заднице же!» «В заднице? Да за такие слова я тебя придушу, Киранобу! Выйду и придушу! Так и знай!» Пока я слушал вопли с юн, заодно успевал смотреть Зефасу в глаза — и делать вид, что во рту у меня нет медальона призыва, а в голове не орёт бешеная стерва. «Ну так что, Хур? спросил Зефас. «Ты все понял? Любое лишнее движение, сделанное тобой в канцелярии, будет расценено мной как покушение на вождя. Но раз ты осознаешь все риски, то не будем медлить. Я покажу тебе списки, а ты покажешь мне среди них тех полумагов-предателей». «Никаких сюрпризов, понял?» Пришлось кивнуть. «Сюрпризы мне и самому не были нужны». «Если Пилигрим виновен, то Зефас сообщит об этом лично Дуевелю», — добавил Тью. «Сейчас в западном крыле Барсабба находится делегация магов, поэтому охрана усилена, как и псионная защита», — продолжил Зефас. «Но со мной тебя пропустят. Мы отправимся в северное крыло...» И зайдем со стороны служебных помещений. Веди себя спокойно. Малейшее подозрение и тебя не пропустят. Я опять кивнул. В этот момент к ресторану подъехал черный экипаж с гербами и двумя впряженными трехрогими лошадьми. За мной. Зефас поспешил к экипажу. Цю вдруг хлопнул меня по плечу. Ну а потом сразу ко мне, приятель. Поговорим насчет той лавки, которая. Э «Нас обоих так интересует!» Я бросил короткий взгляд на Тью и отправился за Зефасом. Усевшись с ним в экипаж, я заметил на соседнем сиденье ящик с кучей папок и свитков. «Да, именно это ты и понесешь!» Кивнул полумаг и отвернулся в окно, будто сразу обо мне забыв. Экипаж поехал вдоль широкой улицы в сторону площади и дворца, башни которого выселись на площади. Уже издалека было видно, насколько это красивое здание, возможно, даже монументальнее дворца императора Ксабира в Дионе. Бар-саб был выстроен из белого и зеленого мрамора, украшен зелеными флагами с гербом рода Абелайо и окружен почетным караулом из латчей. Вход в дворцовые ворота венчала огромная скульптура черного дракона. Чешуйчатое чудовище будто вцепилось когтями в постамент, пытаясь унести махину в небо. Дракон смотрел вверх, изогнув шею и раскрыв крылья с шипами, а из его пасти вырывалось самое настоящее пламя. Да уж, налицо поклонение огненной стихии. Когда экипаж остановился у ворот, Зефас покинул его первым. Он поторопился в сторону восточного крыла в обход караула. Я засеменил рядом, заделавшись его помощником с ящиком свитков, и старался выглядеть спокойным. А еще старался не слишком цепко изучать обстановку, не крутить головой, не напрягать руки, не смотреть в пол, не пялиться на лица охранников, не шевелить языком, не моргать часто, не морщиться. Вообще не делал ничего, что могло бы привлечь внимание, хотя за каждым моим движением уже следили сотни черных глаз сразу. «Хорошо, что я оставил свои вещи утью, а медальоны спрятал во рту, потому что у служебного входа в восточное крыло меня тщательно досмотрели, проверили все карманы и обхлопали одежду». Зефас представил меня своим временным помощником, и после досмотра мы оба вошли через одну из служебных дверей в восточное крыло Барсабба. Когда мои ноги ступили на мраморные полы дворцовых коридоров — Я не сдержал нервного глотания слюны, что скопилось во рту из-за медальонов. От Зифаса это не укрылось. «Нервничаешь?» — тихо поинтересовался он, когда мы проходили уже второй коридор с позолоченной лепниной и роскошными портьерами на витражах. Я кивнул. Это было правдой. Я действительно нервничал. Моя жизнь, как и моя конспирация, висели на волоске — Меньше, чем через пару часов, глаза потеряют черноту, и за это время я должен успеть проверить все списки полумагов. Это был чудовищный риск. Если меня разоблачат в самом сердце нового Ледана, разгорится еще более свирепая война, и неизвестно, что станет с этим миром. От паршивых мыслей я и сам не заметил, как вцепился в ящик с излишней силой. Хлипкие дощечки затрещали. «Успокойся, Хур», — бросил Зефас. Если ты сказал правду, то тебя никто не накажет. Тебя наградят за смелость и верное служение великому вождю. Лично я буду просить для тебя награды. Мы преодолели еще четыре коридора, пару сквозных гостиных и три картинных галерей. Надо отдать должное, в одной из них Дуевель оставил портреты прежних владельцев дворца, а ведь это были маги, но маги, которые никогда не воевали с темными отбросами. С портретов смотрели правители древней столицы Кронода, короли и королевы в богатых одеждах. Художник запечатлел каждого из них с одним и тем же набором вещей, старинным фолиантом, черной грифельной доской и мелом. Похоже, все это передавалось в королевской семье из поколения в поколение. Интересно, где сейчас хранятся реликвии королей Кронода? Пройдя еще пару коридоров, мы добрались до северного крыла Барсабба. «Сюда!» — Зифас указал на двустворчатые двери с табличкой «Общественная канцелярия» и охраной у входа. Прежде чем впустить меня в канцелярию, два латча проверили мою одежду и ящик со свитками. И вот, через пару минут, я, наконец, шагнул за порог общественной канцелярии Дуевеля. Она была огромной, эта канцелярия. Десятки залов с арочными потолками, соединенными коридорами. Здесь работали сотни уотов. Одни сновали между стеллажами с коробками, папками и свитками, другие сидели за письменными столами под светом настольных ламп, которые сами же и подпитывали огнем из собственного райфу. Полумаги трудились в поте лица, переписывали, сверяли, вели учет, расставляли и перекладывали. Несмотря на кучу народа, в просторных залах царила тишина — Лишь изредка слышались эхо торопливых шагов, шуршание листков бумаги, скрежет карандашей, скрип сдвигаемых лестниц у стеллажей или хруст застарелых обложек. Никто друг с другом не разговаривал, видимо, чтобы не мешать песцам. Заведующий Зефас проследовал сразу в третий зал. Видимо, там и хранились списки полумагов-горожан. Я поспешил за заведующим вместе с ящиком. Туфли Цью были настолько неудобными и скользкими, что я пару раз чуть не растянулся на мраморном полу, а еще медальоны во рту. Из-за них постоянно выделялась слюна и хотелось сплюнуть. Хорошо, хоть сюн перестала вопить и возмущаться. Но даже если я выживу, мне придется лечить нервы и выслушивать от белой совы, какой я псих. В напряженной тишине мы прошли к одному из стеллажей в третьем зале. «Поставь!» — Зифас указал на пол. Я, наконец, избавился от ящика и оглядел нижнюю полку с ровно выставленными там книгами. Это были даже не книги, а книжища размером с крышку письменного стола, скрепленные металлическими кольцами. Таких книг насчитывалось четыре штуки. Первая из них выглядела тонкой, а вот четвертая толщиной чуть ли не полметра. «Они постоянно дополняются», — полушепотом пояснил Зефас. Даже он не хотел нарушать тишину канцелярии. Начиная с первой. Это Вурры. Вторая Латчи. Третья Уоты. Четвертая Арды». На полке стояла еще и пятая книга, совсем небольшая, но заведующий сразу отмахнулся, обронив. «Эти списки тебе точно не понадобятся». Не тратя времени, я вытянул с полки первую книгу, тяжеленная сволочь, и положил ее на ближайший стол под лампу. Внутри оказались тщательно заполненные таблицы — каста, имя, принадлежность к роду, год рождения, профессия, место работы, семья и, самое главное, небольшой портрет. Это были простые чернильные наброски, сделанные художниками-профи, умеющими уловить характер и особенности лиц. У меня даже ладони вспотели, когда я представил, что увижу, каким сейчас стал мой брат. Еле себя успокоил. Так, нужно хотя бы полистать книгу ради приличия. Я точно знал, что ищу, поэтому не затягивал с просмотром списков. Но из-за того, что за каждым моим движением следил Зефас, пришлось изучить таблицы с самого начала. Когда я добрался до буквы «Г», во мне все напряглось, а пальцы, казалось, вот-вот выдадут волнение. Итак, «Г». Ган, «Гданг», «Гженс». «Готти», «Гронт», «Гур», «Гурро», «Гуррос», «Гурросон», «Гурросонвик», «Гьюч»» и все. Пока я водил пальцем по этим именам, чуть не лопнул от напряжения. Нет, Гудреда тут не оказалось, и это значило, что он не вур. Что ж, наверное, тем лучше. Я бесшумно выдохнул носом, сглотнул и продолжил листать книгу дальше. Время шло. Зифас наблюдал. Мои глаза снова болели. На лбу проступал предательский пот. Палец в перчатке продолжал скользить по таблице сверху вниз, сверху вниз. Постепенно я добрался до вуров на букву «Д». Естественно, хотелось посмотреть на Дуевеля. Ведь он там был. Согласно таблице, Дуевелю было 49 лет. Три жены, восемь сыновей и две дочери. Ну, прям многодетный папаша. Род деятельности — великий вождь. Просто и ясно, чего уж. Его портрет тут тоже имелся, и я никогда не видел, чтобы полумаги носили бороды, а вот дуевель носил. Черная растительность на подбородке, да еще и заплетенная в две косы, придавала ему суровый вид. Я провел пальцем дальше, перелистнул несколько страниц. Зефас внимательно наблюдал за мной. — Ну, узнал кого-нибудь? — спросил он, не выдержав. Я мотнул головой и ускорил процесс просматривания страниц. Наконец, я добрался до вурров на букву «П». Что ж, глянем на своего врага. Оказалось, что пилигриму 35, он из рода некоего полководца Керка, семьи у него нет, а его звание звучит как «первый помощник великого вождя». Выходило, что по статусу он был равен первому помощнику императора Элиасу Йоргу. На портрет пилигрима я глянул лишь мельком, он был все тот же. Рожа сосредоточенная, глаза мелковатые и сощуренные, нос широкий и приплюснутый, плечи огромные, хотя не такие огромные, как у Дуевеля, конечно. Остальное я просмотрел уже для галочки, но в самый конец книги все же заглянул, чтобы увидеть, сколько всего у отбросов насчитывается сильнейших полумагов, а их оказалось не так уж и много — 320 имен. «Не жирно, прямо скажем. С другой стороны, вряд ли в том же Атласе сейчас набралось бы столько же магов с пятым рангом». «Нашел?» — опять спросил Зефас, но на этот раз очень спокойно. Я пожал плечами и раскрыл книгу на той странице, где видел должность помощник первого помощника вождя. «Отлично, помощник помощника. Это был слуга Пилигрима, один из его верных вурров, а значит, мой прямой враг. Мой палец...» уверенно указал на него. Его звали Кинай. Подставить парня я не боялся, мне на него было глубоко наплевать. Но если я хоть чем-то насолю пилигриму, будет уже неплохо. Увидев, на кого я показываю, Зефас поджал губы и нахмурился. Его взгляд стал жестким, как и голос. «Ищи дальше!» Он убрал книгу с вуррами обратно на полку, а я взялся за списки латчей. Их было в разы больше, чем вурров — Это угадывалось по толщине книги. Просмотр таблиц я изобразил таким же образом, как и в первой книге. Листал быстро, очень быстро. Водил пальцем, всматривался в портреты. Глаза цепко изучали записи. Палец скользил по именам и рисункам. Пот продолжал скапливаться на лбу, а глаза болеть. Итак, «Г». «Гай», «Газ», «Готлей», «Найдись, пожалуйста». «Гбор, Геней, Гияр, ну, пожалуйста, Гжур, Гуньё, Гияфа...» «Ах ты, черт, Гудры до да среди лачей не нашлось. Всю оставшуюся книгу я пролистал машинально, и, чтобы не вызывать подозрений, ткнул на имя того единственного лача, которого знал, на охранника Унара, и этим ошеломил Зефаса. «Ты уверен?» Я качнул головой, мол, не совсем уверен, но лучше к нему присмотреться. Зефас кивнул и забрал книгу. Настала очередь списков уотов, и напряжение во мне выросло до предела. Если я не найду Гудреда среди уотов, это будет означать, что он ард, а этих ардов тут были тысячи. Однако и поймать арда будет легче, если он, конечно, не служит во дворце Дуевеля. Я начал изучать третью книгу снова с самого начала, страницу за страницей. Зефас уже не особо за мной следил. Он был уверен, что среди уотов предателей не найдется. При этом заведующий канцелярией хмурился, поглядывал на первую книгу с вурами и наверняка думал о кинае, на которого я указал. И вот я добрался до буквы «Г». Сердце бешено заколотилось, капля пота скользнула со лба по переносице — «Гаджо», «Гадру», «Газибо», «Гамо» — в горле пересохло, и я снова сглотнул. «Гес», «Гити», «Гамони» — еще одна капля пота поползла по переносице. «Гуву», «Гузирис», «Гулер», «Гука», «Гшак», «Гхэй». Гудрыда не было и среди уотов. Я еле унял сердцебиение и сдержал ругательство. Листая дальше, попытался успокоиться и отыскать плюсы в том, что мой брат Бронан все-таки арт. Да, это хорошо. Если я его найду, то пропажу Арда заметят не сразу, если вообще заметят. Можно повернуть исчезновение, как несчастный случай. Да мало ли. Мой палец водил по таблице Уотов уже мельком. Я пролистывал списки по две-три страницы за раз. В конце концов, Зефас забрал у меня книгу наполовине. «Нет там предателей. Это уоты, а им не резонно предавать вождя. Они знают себе цену, и режим, который есть сейчас, их устраивает. Именно предуевели, уоты стали жить припеваючи. Наши таланты были оценены по достоинству великим вождем». Спорить я не стал, потому что искать в третьей книге мне и самому было нечего. Я уже собрался приступить к четвертой, самой толстой книге, Но Зефас вдруг скривился. «Ты считаешь, что глупые арды хоть что-то соображают в подковерных играх? А я так не думаю». Мне было плевать, что он думает или не думает. Я отодвинул его от полки, вытащил тяжеленную книгу и выдрузил ее на стол. Зефасу моя самодеятельность не понравилась, но он продолжил наблюдать. «Этот старый Уот уже начинал вызывать у меня нехорошее предчувствие», но желание найти имя брата подавило доводы интуиции. Итак, «Г». Господи, сколько же имен! Я жадно всмотрелся в списки ардов с именами на букву «Г», листал, опять всматривался, опять листал. На пятой странице мой пульс зашкалил так, что стало жарко. Ну а когда я не увидел имени Гудрода и среди ардов, то пульс просто-напросто остановился. Меня бросило в холод. «А не хочешь ли ты своих врагов подставить, а?» — вдруг предположил Зефас. «Хороший ход, между прочим. Донести на них, так и избавиться от недругов. Может, ты у них денег занял, а отдавать не хочешь?» Я мотнул головой, ощущая себя совершенно беспомощным. «Нет?» — прищурился заведующий. «Ну что ж, продолжай. Мне даже интересно, кто тебе из ардов помешал». «Моя б воля, я бы уже разнес эту гребаную канцелярию от ярости. Она бурлила внутри зарядом тротила. Я потратил столько времени, подверг опасности стольких людей, потерял столько сил, чтобы узнать, что до среди полумагов нет. Нет, мать его!» Но ведь творцы сказали, что Бронан — полумаг, и я все еще был уверен, что они говорили правду. Я продолжал листать книгу, не знаю зачем. Наверное, чтобы успокоиться. Внезапно я оставил свое бесполезное занятие, повернулся к полке и указал на пятую книгу. «Тебе не нужна эта книга, дурень!» — отрезал Зефас. «Это безымянные!» Он сказал это так громко, что все уоты, что работали в третьем зале, вздрогнули и уставились на нас. В ту же секунду в моей голове прозвучал тревожный голос Юн. Киро, ты просил напомнить, когда действие яда закончится. У тебя осталось полчаса. «Ну, очень вовремя, мать вашу! Что ж, была не была!» Я бесцеремонно потеснил Зефаса и взял с полки пятую книгу. Размером она была втрое меньше, чем другие, да и легкая совсем. Страниц в ней оказалось не больше десятка. «Говорю же, это безымянные!» — уже тише повторил Зефас. «Это те, которые рождены от кровосмешения между кастами, что строго запрещено законом». Таких младенцев-метисов сразу придают смерти. Им не дают даже имя. Такое случается редко, но все же случается, увы. Так что можешь в эти списки не заглядывать. Все равно эти безымянные либо уже мертвы, либо скоро умрут. Несмотря на его уверение, я раскрыл книгу и начал быстро ее изучать. Здесь не было таблиц и портретов, лишь три столбца — касты смешения, возраст и дата смерти. Иногда напротив третьего столбца стояли разные пометки «Спрятан матерью», «Найден», «Устранен вместе с матерью» или «Уничтожен сразу после рождения». Так полумаги боролись со смешением каст и вырождением силы. Хм, интересно, но, судя по записям, чаще всего закон нарушала именно элита. Вурры скрещивались с и даже порой с уотами. Я листал страницу за страницей, и тут мое сердце снова заколотилось. А ведь я точно знал время смерти того полумага, в которого попал мой брат Бронан, потому что смерть Киранобу произошла в тот же день. Мой палец снова заскользил по спискам, теперь уже по датам, и, наконец, наткнулся на то самое. У меня даже в ушах зашумело от осознания, что я нашел ту самую дату смерти. Нашел, черт возьми! В первом столбце значилось, что тот безымянный полумаг Метис — рожденный от преступной связи отца Вурра и матери Латча. Дата смерти совпадала с датой смерти настоящего Кира Нобу. Безымянный метис значился официально мертвым, и это настораживало. Ведь Бронану все же удалось выжить, хотя все посчитали его казненным. Был и еще один момент, который меня напряг. В графе «возраст» значилось «22». Я, конечно, ожидал, что мой 12-летний брат может оказаться в теле старше моего, но все же, когда понял, что это действительно так, то не смог сдержать отропи. Пометка к столбцу однозначно давала понять, каким образом безымянному полумагу удалось так долго скрываться от расправы. «Псевдообразы других раз запрещено законом», — так отметили в книге. Целых 22 года он скрывался под разными псевдообразами но его все-таки нашли, казнили и, видимо, бросили гнить в какую-нибудь яму для безымянных. Похоже, в тот самый момент смерти в несчастного Метиса и попал не менее несчастный Бронан. Это объясняло, почему творцы назвали моего брата полумагом, но его не оказалось в списках. Увидев Гаргуна вместо полумага во сне Люче, я уже догадался, что ответ прост — брат использовал псевдообраз. В том, что он действительно полумаг — Как сказали творцы, я не сомневался никогда, поэтому искал именно полумага, а не горгуна. Я ведь понимал, что сон Лючи — всего лишь сцена из будущего. Брат мог применить псевдообраз на короткое время и только в драке со мной, поэтому мне нужен был его настоящий портрет. Именно за его лицом я и отправился в канцелярию, только так его и не увидел. Я ведь не знал, что он вне закона». Броннон прятался точно так же, как и тот, кому принадлежало тело, под маскировкой. И если он был метисом, рожденным от Вура и Латча, то умел маскироваться на высоком уровне. Однако пользоваться кнутом горгунов все равно не умел. Это объясняло, почему тот горгун во сне люче швырял в меня огонь, хотя горгуны не владеют огненной стихией. Секрет полумага Гудрыда был раскрыт. «Осталось совсем чуть-чуть, чтобы его найти, ведь творцы назвали его имя, а это значило, что я смогу отыскать его среди других темных рас уже совсем скоро». «Киро, время!» — эхом отозвался голос Юн. «Понял», — ответил я. «Ты все еще держишь меня во рту, да?» «Да». «Ты нарушаешь все мои личные границы, засранец». Я закрыл книгу, повернулся к заведующему и замычал ему, показывая жестами, что никого больше не нашел. Зефас как-то нехорошо на меня посмотрел. «Тогда выйдем через другую дверь». И в этот самый момент, когда он направился из зала дальше по коридору, мой взгляд упал на один из свитков, что торчали из ящика, который я лично занес в канцелярию. Там блеснула золотистая сургучная печать со знаком двух перекрещенных стрел. А ведь такой знак я видел уже несколько раз. Сначала у профессора Зойта на озере Уомар – потом на письме, что прислал мне Ниманд, потом в библиотеке Стронгов, когда Люча рассказывала о секретных делах отца. В голове за секунду сложилась мозаика. Присланный в канцелярию свиток с символом множественной материи мог означать только одно — «Дуевель уже сотрудничает с Нимандом!» «Уже сотрудничает!» Эта секунда осознания была чудовищно долгой. Я смотрел на спину удаляющегося Зефаса и уже понимал две главных вещи. Первое. Пилигрим действительно что-то затевал против вождя, а заведующий канцелярией — неверный слуга Дуевеля, как считал Тью, а помощник Пилигрима, и он лишь ждал, на кого я укажу, чтобы потом вывести меня из Барсаба и убрать по-тихому. Вот почему он так легко согласился меня сюда привести, А когда я указал на Вурракиная... То не смог сдержать злости из-за того, что его подельник где-то прокололся. Второе. Делегации магов грозит опасность. Если их еще не убили, то убьют в ближайшее время, так как выпускать их отсюда никто не собирался».